Глава 3. Мисс Силвер была склонна видеть руку проведения в мелочах. Ее первое знакомство с делом пилгримов состоялось в то время, когда она как раз придумала новую петлю для свитера, который вязала ко дню рождения своей племянницы Этель. И именно это мисс Силвер и посчитала знаком судьбы, ибо хотя могла безмятежно вязать, несмотря на все сложности, связанные с делом об убийстве, все же и было нелегко сосредоточиться на действительно трудном узоре. Ежегодный свитер для «Этель Беркет» являлся сам по себе достаточно сложной задачей и составил достойную конкуренцию загадки уголовного преступления. Какое же все-таки счастье, что ей удалось раздобыть эту превосходную довоенную шерсть, такую мягкую и чудесного синего оттенка, причем без всяких карточек. потому что из коробки на чердаке п а с т о р с к о г о дома я извлекла мисс Софи Фелл, которая навязала, да-да, просто навязала эту шерсть мисс Силвер. Хранилась шерсть с кристалликами камфоры, и поэтому была так же хороша, как в тот давно минувший день, когда ее спряли. Петли были набраны на спицу, мисс Силвер уже ясно представила себе новый узор, когда в дверь позвонили, и Эмма Медоус объявила, что пришел майор Роджер Пилгрим. Мисс Силвер увидела перед собой стройного, темноволосого молодого человека с нахмуренным лицом желтовато-землистого цвета. А Роджеру Пилгриму мисс Силвер напомнила его теток. т ё т я м и л и с а н т которая на самом деле была его двоюродной бабушкой, отличалась такими же вьющимися каштановыми волосами, которые хорошо бы гармонировали с обстановкой дома мисс Силвер. Правда, тетя Милли предпочитала зеленые тона, а мисс Силвер – обивку ярко-синего цвета. Обе леди уставили каждый квадратный дюйм каминной полки и стол, за исключением письменного стола мисс Силвер, фотографиями в старинных серебряных рамках. А у другой его тети, тети Тины, Годами красовались на стенах очень похожие обои с цветочным орнаментом. Кроме того, он увидел две точно такие же картины, не успев войти в гостиную мисс Силвер – «Пузыри» и «Черный легион». Однако у тети Тины раме, рамы были коричневые, а здесь – желтоватого цвета, столь любезного сердцам викторианской эпохи. Ощущение уюта у с и л и в а л о и сама мисс Силвера. Старшая кузина Роджера носила такую же прическу по моде, установленной королевой Александрой в последние годы д е в столетия. Тетя Конни предпочитала вдобавок такие же черные шерстяные чулки. В остальном же мисс Силвер была сама собой. Маленькой гувернанткой с тонкими чертами лица и мелкими кудряшками, аккуратно собранными под сеткой. Сегодня она была в довоенном платье из о л и в к о г о зеленого кашемира с кружевным воротничком, свежим и чистым. Пенсне на тонкой золотой цепочке было сложено и прикреплено к броши, украшенной мелким жемчугом. На шее мисс Силвер висели бусы из резного м а р е н о г о дуба, а на груди красовалась еще одна брошь, тоже из дуба, в форме розы с ирландской жемчужиной в центре. «Это леди...» Менее всего п о х о д и л а на частного детектива. На часах было три часа пополудни. Мисс Силвер, пожав руку гостю, взглядом указала ему на стул и посмотрела на Роджера с доброй, но несколько безличной улыбкой, какой она, вероятно, в прежние годы встречала новых смущенных подопечных. 20 лет учительства оставили на лице и в манерах мисс Силвер неизгладимый отпечаток. В самых невероятных ситуациях она у х и т р я л а с ь сохранять невозмутимую и спокойную атмосферу классной комнаты. В ее голосе прозвучали нотки ненавязчивого, но непререкаемого авторитета, когда она заговорила. «Чем я могу помочь вам, майор Пилгрим?» Роджер поднял голову и прищурился от яркого света. На нем был хорошо сшитый, хотя и не новый костюм. Майор был в больших круглых очках в черепаховой оправе, за стеклами которых беспокойно бегали темные глаза. Мисс Силвер взглянула на его руки, нервно двигавшиеся по блестящей поверхности резных ореховых подлокотников викторианского стула. Ей пришлось повторить вопрос, потому что Роджер продолжал молча сидеть. ц е п и в ш и с ь пальцами в гладкое дерево и уставившись на ярко-синий ковер. С удовлетворением отметив про себя, что ковер выглядит почти как новый, мисс Силвер вновь обратилась к майору. «Вы не хотите сказать, что привело вас ко мне?» Она заметила, как посетитель вздрогнул, метнул на нее стревожный взгляд, а затем тотчас его отвел. Неважно, пользуются люди словами для того, чтобы высказывать свои мысли или скрывать их, есть одна вещь, которую очень трудно скрыть от опытного наблюдателя. В этом брошенном на нее взгляде мисс Силвер мгновенно увидела эту вещь. Это был взгляд, который можно увидеть у лошади, когда она пугается. Мисс Силвер подумала, что этот молодой человек боится посмотреть в лицо страху, который привел его сюда. И он был не первым. Очень многие люди несли сюда, в эту комнату, свои страхи, проступки и безумства, надеясь, сами не зная на что, а потом садились на стул и молчали до тех пор, пока мисс Силвер не приходила к ним на помощь. Она ободряюще улыбнулась Роджеру и заговорила таким тоном, словно он был десятилетним ребенком. – Вас явно что-то тревожит. Вам станет легче, если вы скажете мне, что именно. «Может, стоит начать с того, кто вас ко мне направил?» Это было невероятное облегчение для Роджера. Он оторвал взгляд от многоцветных розочек и пионов, украшавших синий ковер, и ответил «О, ваш адрес дал мне Фрэнк, Фрэнк э б б о т Улыбка мисс Силвер потеплела и перестала быть безличной. «Сержант Эбботт, мой большой друг, вы давно с ним знакомы?» «Да, мы учились в одной школе. Он немного старше меня, но наши родители хорошо знали друг друга. Он довольно часто приезжает к своим родственникам. Они живут неподалеку от нас. Кстати, он был там в прошлые выходные, догуливал отпуск по болезни. Я встречался и разговаривал с ним. Фрэнк чудесный парень, хотя кто бы мог это подумать, гляданный на него со стороны. Я надеюсь, вы меня понимаете?» Он нервно рассмеялся. «Это ужасно забавно. Твой школьный товарищ вдруг полицейский». «Сержант уголовной полиции э б о т В школе мы называли его пудрой. Он обожал посыпать свои волосы пудрой. А однажды он посыпал голову какой-то дрянью, которая пахла белой розой. Учитель математики на уроке обнюхал всех, но все же нашел Фрэнка и послал его мыть голову прямо с урока». Вспоминая этот забавный случай, Роджер немного успокоился. Но стоило ему закончить, как он снова нахмурился. Фрэнк настоятельно советовал обратиться к вам. Сказал, что вы просто чудо. Но, правда, я не вижу, что здесь можно сделать. Видите ли, у меня нет ни улик, ни доказательств. Пудра сам мне об этом сказал. Он говорит, что полиции здесь не за что зацепиться. Собственно, я обратился к Фрэнку, потому что он работает в Скотланд-Ярде. Но он сказал, что полиция на самом деле не станет этим заниматься. И посоветовал обратиться к вам. Я, правда, не думаю, что от этого будет какая-то польза. Мисс Силвер, заканчивая новый узор, быстро застучала спицами и поощрительно кашлянула. Вы же не можете знать, что я вам отвечу. Если вы расскажете мне то, что, по всей вероятности, рассказали Фрэнку, я выскажу свое мнение. Будьте любезны, приступайте. Роджер Пилгрэм приступил. Уж очень непререкаемым был тон мисс с и л в е р и выпалил на одном дыхании. «Мне кажется, что кто-то пытается меня убить!» Он тут же осёкся, понимая, что выглядит полным идиотом. «Боже мой!» — отозвалась мисс и л в е р а что заставляет вас так думать?» Он внимательно посмотрел на неё. Вот она сидит перед ним, воплощении пожилой старой девы, и смотрит на него поверх своего вязания. С равным успехом он мог сказать ей, что идёт дождь. Мысленно он отругал себя последними словами за то, что явился сюда. А она, вероятно, решила, что он невротик. Ну да, наверное, он и есть невротик. Нахмурившись, он уставился опять на ковер и сказал. Какой толк от того, что я вам все расскажу? Если я выскажу все это словами, вы подумаете, что я просто безмозглый дурак. Мисс Силвер кашлянула. Что бы это ни было, оно сильно вас тревожит. Если причин для тревоги нет, вы будете рады получить этому доказательство. Не так ли? А если, напротив, для беспокойства есть основательные причины, их очень важно устранить. Почему вы думаете, что кто-то пытается вас убить? Он внимательно взглянул на нее. «Ну, я думал, что действительно пытались». Мисс Силвер переспросила. «Пытались?» Она вязала очень быстро, держа руки на коленях и вперев взгляд в гости. «Я не имею ни малейшего представления о том, кто бы это мог быть. Думаю, будет лучше, если вы расскажете мне все, что случилось. Ведь что-то же случилось!» Роджер с чувством кивнул. «Вот и вы это говорите. Происходят странные вещи». От этого никуда не деться. Кусок упавшей штукатурки — это не плод моего воображения. Как не плод моего воображения, куча пепла там, где были газеты, бумаги и ковер. — О, Господи! — воскликнула мисс Силвер и добавила. — Прошу вас, расскажите мне все с самого начала об этих происшествиях. Он подался вперед, не отрывая взгляда от мисс Силвер. — Вся беда в том, что я не знаю, с чего начать. Она еще раз кашлянула. «Начинайте сначала, майор Пилгрим». В глазах за стеклами очков промелькнула тревога. «Самое ужасное то, что я не знаю, с чего все началось. Видите ли, дело это касается не только меня, но и моего отца. Я был на Среднем Востоке, когда умер отец, а м н е не было дома очень долго. И, конечно, как говорит Фрэнк, нет никаких доказательств». Но скажите мне ради Христа, а отчего вдруг смирное животное, на котором отец ежедневно ездил в течение десяти лет, вдруг обезумело? Такого с этой кобылой никогда не случалось. Когда она вся в пене вернулась домой, все отправились искать отца и нашли его со сломанной шеей. Уильям, старый конюх, сказал, что обнаружил под седлом колючку, Должно быть, кто-то туда ее положил. Но дело в том, что это не единственная неувязка. Лошадь не сбросила отца. Они упали вместе, и упали они в заросли шиповника и ежевики. Но, как сказал Уильям, и, как говорю вслед за ним я, отчего она понесла? У нас обоих один ответ. Нет никаких улик и доказательств.